второе питер столичный сезон в питере есенин приносит свои стихи блоку блок был единственным кто действительно прочитал эти стихи и всерьез сообразил что стихи то хороши в общем с легкой руки блока начинается есенинский светский сезон в столице блок посылает его к городецкому городецкий Педрильствующий эстет, при этом крестьянствующий. Городецкий знакомит его с Николаем Клюевым. Клюев, во-первых, влюбляется в Есенина. Во-вторых, тоже вполне оценивает его стихи. Есенин попадает в салон Гиппиусом Мережковским. У Есенина появляется любовница, модная поэтесса «Любовь столица», впоследствии совершенно канувшая в лету. Дальше Есенина, что называется, принимают в компанию. То есть он в круговороте тогдашней богемной жизни. Башня Вячеслава Иванова, Михаил Кузьмин, «Бродящая собака», И всюду Есенин выступает востребованным в роли самородка из крестьян. В эту игру его втягивает Клюев. Эта игра в ту пору модная и многообещающая. Ведь это пора Распутина и Распутинщины, то есть в моде мужик – Хитрый и умный Клюев отлично это понимает. И вот Есенин с гармошкой в стилизованном русском народном костюме вместе с Клюевым и Городецким гуляет по буфету из салона в салон, распевая частушки и читая свои стихи, крестьянские стихи. Теперь он входит в группу крестьянских поэтов. При этом мир тогдашней богемы – это мир рассвета нетрадиционной половой ориентации. она вдруг входит в моду, ну, как 80-е в каком-нибудь гримич-вилледже. Российские моды начала прошлого века, помимо моды на социализм, были вот каковы. Во-первых, мода на Русь, то есть художники и литераторы вдруг как будто впервые открывают для себя свои собственные корни. Старую дохристианскую языческую Русь, иконы, былины. Во-вторых, непонятно, каким ветром занесенная мода на Грецию и Рим, которая всегда тащит за собою бисексуальную тему. Это не был расцвет примитивного мужеложства, но начиналась свободная любовь, начиналась первая сексуальная революция, и, конечно же, над всем этим нависал такой плотный влажный пар эротизма однополой любви. С одной стороны, за прелестным мальчиком Есениным начинают ухлёстывать городецкие клюев, люди с известными предпочтениями, имеющие любовников. Но они Есенину на нахрен не нужны, они оба ему просто-напросто не нравятся. Они оба не сильно красивые, вообще с такой заурядной внешностью. И он не вписывается, и даже всем рассказывает, как он обоих дядей шуганул, и как они пристают. Именно это слово, которым пользуется и по сей день, произносит Есенин. Помимо учителей крестьянской поэзии, к Есенину, естественно, пристают все как один «Юрочки» из «Кружка Кузьмина», из «Салона Гиппиус», из «Вячеслав Ивановской башни», и всех их Есенин бодро отшивает, включая Рюрика Ивнева, оставившего мемуары с невнятными намеками на то, что Есенин его любил и вполне был готов. Нет ни малейшего интереса такого рода Рюрик Ивнев у Есенина не вызвал». Потому что тоже не отвечал есенинским очень высоким эстетическим запросам. У Есенина было совершенно специальное чувство красоты, и его всегда тянуло к красоте в любом ее проявлении, к природе, к животным, в том числе и просто к физически красивым людям. К этому времени Гриш Панфилов уже умирает от чехотки и у Есенина появляется следующий друг сердешный, то есть молодой человек, с которым Есенина связывают очень близкие и глубоко интимные отношения. В данном случае и во всех последующих это не означает примитивно-гомосексуального романа. Я думаю, что при тамошней моде на такого рода романы, случись он у Есенина, не был бы особой нужды его скрывать. В ту пору бисексуальность являлась еще и дополнительным понтом – У Есенина вообще были достаточно запутанные отношения с плотской любовью. Будучи человеком повышенной чувственности и человеком, распространяющим вокруг себя эротическое облако, Есенин побаивался этого своего таланта. Внушать любовь и именно желание всем вокруг, и мужчинам, и женщинам, ему, как истинному поэту, очень хотелось не утонуть с головой в чувственной вьюге. Ему хотелось наряду с низкой телесной любовью сохранить в своей жизни и любовь высокую. Высокая любовь всегда есть платоническая, и склонность к платоническому роману – это в большой степени прерогатива поэта. То есть личности, высокоорганизованной и обладающей сверхчувствительной психикой. Поиски высокого часто приводят поэтов к чисто миннострелевской влюбленности в недоступную замужнюю даму. И горе той даме, которая вдруг откроет к себе доступ. Бывали чудаки, влюбляющиеся в совсем маленьких девочек именно антигумбертовской любовью. Таким был автор Алисы Льюис Кэролл. Средневековый культ Девы Марии в сочетании с культом прекрасной дамы отлично прижился в поэтической среде начала прошлого века. Достаточно вспомнить есенинского крестного отца Блока и его друга-врага Андрея Белого. Всем известно, как эти двое измывались над бедной простой женщиной Любой Менделеевой, категорически не желая вступать с ней в простую телесную связь, и при этом с утра до ночи вешая ей на уши лапшу о своей великой любви к ней, прекрасной даме. В результате они ее довели до легкого умопомешательства. Она была их высокая. Низкого у них тоже навалом, незнакомки со всех вокзалов, мелкие актриски и простые горничные. Есенин в данном случае поступил благороднее. Обнаружив, что его непонятные, почти экстрасенсные чары действуют не только на девушек и женщин, но и на юношей, он решил, что для высокого юноша подходит гораздо лучше девушек. Именно гетеросексуальная юноша, табу на реальное соитие тела с телом. И при этом декларация нежнейшей, интимнейшей дружбы, без стеснения, называемой любовью, подкрепляемой объятием, прикосновением руки к руке, иногда и браским поцелуем. а Вот такая феерия отношений в древнегреческом стиле для поэта, для художественной личности, для играющей души. Все это очень привлекательно. И всю дальнейшую жизнь Есенина сопровождали вот такие трепетные, глубоко интимные дружбы-любови с различными юношами. Общее в этих юношах было одно – телесная красота и привлекательность. Первый есенинский сердечный друг Гриш Панфилов – это сущий ангел, который по-быстрому и был призван ангелами в их компанию. дальше от нашей грешной земли. Еще одно об этой есенинской страсти к любви высокой. Кроме вот этой древнегреческой традиции «любовь и дружба» между юношами, Есенин в полной мере отдал дань традиции средневекового Хменастрелли, о которой я уже писала культу Девы Марии. В есенинской поэзии Богородица с младенцем на руках, как возлюбленная поэта, образ, встречающийся постоянно. Вторым есенинским сердечным другом стал Леонид Канегисер. Питерский разночинский принц, сын Иакима канигисара известного инженера-корблестроителя, Канегисеры были некрещенные евреи, при этом богатые. Но дом Канегисеров не банкирский дом, а чисто интеллигентский. Там радостно принимали богему, там происходили чтения и концерты. Вот маленький набросок этой есенинской дружбы, оставленный Мариной Цветаевой в эссе «Нездешний вечер».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 Лёнина черная головная гладь, есенинская сплошная кудря, курча, есенинские васильки, Лёнина карие миндалины. Но и этого сердечного друга Господь быстро забрал. Видно, и этот был слишком хорош для нашей земли. Революционная кровавая каша сделала из канекесора героя. Оба друга были связаны... с эсеровским движением, но в какой-то момент разошлись в разные стороны. Есенин, разночинец из небогатых, стал близок к левым эсерам. Каньгесер, инженерский сын, к правым. Все эсеры активно участвовали в революции, но с приходом к власти большевиков правые эсеры сразу оказались у победителей во врагах. Это политическое расхождение никак не отразилось на личной дружбе молодых людей, но такому чистому и романтическому мальчику, как Каньгесер, недолго довелось при большевиках походить в живых. а В ответ на начало Красного террора Канегисер застрелил одного из большевистских министров, Моисея Урицкого, и был казнен. Есенин же в ту пору был с левыми эсерами, которые, как известно, вошли в первое большевистское правительство. Гонения на них начались чуть позже». Итак, продолжается веселый и успешный есенинский столичный сезон. Хотя тонкий и чрезвычайно душевно умный Есенин очень быстро соображает, что многим, принимающим его с радостью, нет никакого дела до того, что он пишет. Для многих он дань моде, хорошенький русский сувенир, эткая ученая обезьянка с гармошкой, ряженой. В общем-то, они и были в ту пору ряженые, Есенин с Клюевым. Война уже идет, Есенин откашивает от службы и попадает санитаром в царское село. Там, в госпитале, он знакомится с царицей и царевнами. Все это продолжение светского сезона. Всем известно, что царица очень любит разного рода рюский мужик, и вот пытаются подсунуть Есенина чуть ли не на роль Распутина. Это, конечно, полный бред, потому что Распутин поднялся так высоко, благодаря в первую очередь своему реальному врачевательному дарованию. У Есенина был талант поэта и талант очаровывать, но талантом врачевания он ни в коей мере не обладал. Есенин в царском селе в какой-то момент встречается с Распутиным, но особого впечатления они друг на друга не произвели. Распутина, конечно, волновали красивые мальчики, но желательно княжеского рода. Например, его будущий убийца Феликс Юсупов. Что касается Есенина, то ни в каких учителях и наставниках из народа он не нуждался. потому что у него в ту пору уже был свой гуру, все тот же Клюев. Отвергнув Клюевскую любовь, Есенин отнюдь не отверг его дружбу и всю жизнь числил его в своих учителях. Я думаю, что он всегда серьезно относился и к самому Клюеву, и его поэзии, и известные есенинские строки, которые так любят цитировать, и Клюев, ладожский дичок, его стихи, как телогрейка, но я их вслух вчера прочел, и в клетке сдохла канарейка, следует признать шуткой. 15 16 и 17 годы Есенин проводит весело, при этом четко осознавая себя в качестве русского сувенира и дрессированной обезьянки. То есть осознавая, что он, вонючий разночинец, никогда не станет для этих дворян и богатенькой высокой богемы своим. В этот период Есенин – это лимонов Нью-Йоркского периода, периода Эдички и Палача. Он рвется вверх, ему надо завоевывать этот мир. стать там своим, богатым и знаменитым. То есть, вместо того, чтобы активно включиться в революцию, пытаться этот мир перевернуть вверх дном, и благодаря этому оказаться наверху, юный Есенин честно продирается наверх в этом существующем обществе. И впоследствии никогда не забывает то чувство обиды и унижения, которое его неоднократно посещало в этот период. Но вот наступает семнадцатый год, другие представители нижних классов, совсем лишенные шанса на успех в самодержавном российском обществе и посему расшатывающие его со страстью лишенных шанса, все-таки перевернули мир вверх дном, не только для себя, но и для таких, как Есенин.